Глава одиннадцатая. Он пришел с первым снегом. Наконец пришли результаты экспертизы телефона, найденного в лавке Ли Сандо. Ответ от оператора пришлось ждать долго, однако надежды все равно не оправдались. Все найденные на телефоне файлы оказались бесполезными. Журнал звонков был пуст, Не осталось ни одной смски, лишь в голосовой почте сохранилось три записи. Таиль подсоединила к ноутбуку полученную флешку, подключила наушники и запустила воспроизведение. Переходим к следующим новостям. С 1 по 4 августа Международный медицинский центр займется разработкой первой в своем роде программы повышения квалификации медицинских работников Таиланда. Для успешного развития исследований и реабилитационной медицины в Сукхум-Вите обычные новости. Но Тейль показалась это странным. Кому ж понадобилось отправлять такое на голосовую почту? Тем не менее она сосредоточилась на сообщении, чтобы выудить хоть какую-то пригодную информацию, найти зацепку». Профессор Ли Джонин, руководитель этого бизнес-проекта, ответственный за разработку эффективных программ обучения, утверждает, что... На этих словах Тейли остановилась. Ее внимание отвлекла упавшая на стол вещь, ее удостоверение. Она сняла наушники и подняла голову. Напротив стоял Синдзя. Как ты умудрилась потерять удостоверение? Говорят, ты попала в жесткую стычку с подозреваемым. На самом деле ты Иль соврала. Не могла же она написать в объяснительной, что уронила удостоверение в водосток. Однако Синдже его смекалкой ей провести не удалось. «Ну да. Думаю, это случилось в тот раз, когда твой одноклассник...» «Молодец. И сколько ты ходила без удостоверения? Хочешь попрощаться с повышением?» «Да всего-то ничего. Его сделали в конце октября, надо было забрать, но я забыла». «Как это в конце октября? Дата сегодняшняя стоит». «Что?» В администрации четко сказали, что новое удостоверение будет готово примерно в конце октября, поэтому она не особо волновалась, а заработавшись и вовсе про него забыла. Но замечание о дате заставило Таиль занервничать. Она схватила удостоверение и, не обращая внимания на новую фотографию, взглянула на дату. Ее настроение тут же изменилось. «Сегодня? Сегодня же 11 ноября!» Его не оказалось в списках, поэтому они не успели в срок. Просили прощения. Разговор услышал новенький в их отделе. Он подтвердил. «Да, сегодня 11 ноября. А, кстати, вы слышали новости?» Чан Ми, молодого парня с внешностью типичного главореза, на самом деле звали Майкла, фамилия его была Чан, поэтому ему и дали прозвище «Розочка». Чан Ми с корейского переводится как Роза. На какие новости? безразлично спросил Синдже. По прогнозам, сегодня должен пойти первый снег. Рановат в этом году, да? Я слышал это какой-то благоприятный знак, пробормотал Чан Ми мечтательным голосом. Синдзя рассмеялся. Удивительно, все же, насколько не соответствовала внешность Чан Ми его характеру. Вдруг на столе Тээль зазвонил стационарный телефон. По-прежнему, глядя на дату выпуска удостоверения, 11 ноября 2019 года, свободной рукой она сразу же подняла трубку. «Лейтенант Чон Тээль, третий отдел по особо тяжким. Слушаю». «Это я. Ты еще на работе? Отлично. Значит, я вовремя». Раздался на том конце знакомый голос. Тейл моментально бросила трубку. Она не могла поверить собственным ушам. Удивленный Синдже с тревогой посмотрел на Тейль. В этот момент телефон зазвонил снова. Синдже хотел ответить на звонок вместо Тейль, но она остановила его, сказав, что все в порядке, и она справится сама. Слушаю! дрогнувшим голосом произнесла Тейль. Сегодня опять допоздна. Хотел повидаться с тобой. Вдруг ты ждала встречи, в отличие от Тейл, он был похоже абсолютно спокоен. Тейл тут же повесила трубку и вскочила со стула, схватив удостоверение и пальто, она в спешке выбежала из участка. Синджей и Чанми с недоумением смотрели на опустевшее место Тейл. С деревьев во дворе дома Таиль мерно падали капли воды. Все еще шел дождь, на снег не было и намека. Потоки воды стекали в центр двора. Таиль резко затормозила, прямо в луже, подняв фонтан брызг. До боли знакомая картина. Кони и его хозяин, как ни в чем не бывало, стояли у нее во дворе. Они вернулись. Некоторое время Таиль молча смотрел на мужчину. Даже издалека было видно, что его глаза светятся каким-то удивительным блеском. Это было похоже на сон, и оба не решались его прервать и подойти друг к другу. Потеребив руками в карманах, Таэль набралась смелости и первой спросила. «Где ты был?» Казалось, глаза его тоже были влажные, будто от слез. В его мире тоже было дождливо. «В своем мире?» «Не ври мне!» «Это чистая правда». «Как ты мог вернуться домой, если даже имени собственного не знаешь?» «Я никогда не говорил, что не знаю своего имени. Я говорил, что ты не можешь его произносить». «Зачем ты здесь?» «Нужно было вернуть долг». «Нари была права», — подумала Тейл, признав, что у Нари глаз наметан лучше, чем у нее. К тому же я переживал, все ли у тебя хорошо. Было еще кое-что, что Тейл была вынуждена признать. Ей был интересен этот человек, где он жил, чем занимался. Насколько бы она ни искала его следы, все тщетно. И каждый раз, завидев дерево гинко, она вспоминала о нем, о том, как он сказал, что увидел в ней нечто прекрасное. «Долг я вернул, с тобой повидался, пора и домой возвращаться, а то я тайно сбежал». Осознав, что после долгой разлуки он снова вот-вот уйдет, Тейль не на шутку занервничала. «У тебя действительно есть свой дом?» — спросила Тейль. «Что угодно, лишь бы задержать». «Есть, причем очень большой. Там много комнат, отличный вид на океан и огромный сад». Нет, это определенно ложь. Ты сжала в кармане свое удостоверение. У меня есть вопрос. Насчет того удостоверения, про которое ты говорил. У меня на фотографии волосы распущены или собраны? Так это случилось сегодня. Ты потеряла удостоверение, пока меня не было? 11 ноября. Этот день, несомненно, должен был стать особенным. Таиль на мгновение затаила дыхание, ведь насчет даты этот человек не ошибся. Так ты сегодня получила удостоверение. Просто ответь на вопрос. На фотографии у меня волосы распущены или собраны? Собраны. Вот так. Своими большими руками Гон собрал волосы Таиль. Они были мягкими. Он улыбнулся. Таиль же продолжала задавать вопросы, даже не думая отстраниться. «Что, на мне было надето? Моя форма, да?» «Нет. Обычный пиджак синего цвета». «Быть не может!» «Хочешь сама в этом убедиться? Тогда пойдем в мой мир вместе». «Показывай дорогу!» В этот миг между ними замельтешили белые хлопья. Прогноз не ошибся. Дождь прекратился и пошел снег. Первые снежинки падали на их плечи. «Поехали со мной». «Я покажу тебе мой мир». Не каждый решился бы принять такое предложение, но Таиль была из тех, кому храбрости не занимать. Гон верил в нее. Она могла стать для него тем самым спасительным нулем. Так или иначе, однажды Таиль уже пыталась попасть в его мир, хотя он знал, не верила в его существование.